Глава 15. Маргарита. Час Х наступил. И хоть я ждала этого момента, всё равно как-то оказалось всё неожиданным и очень быстрым. А ведь совсем недавно я считала дни и даже часы, когда настанет этот чёртов день. Вот ты и настал. Гостиная, где будет проходить ритуал, была полностью подготовлена. Свечи, всех цветов радуги ждут. Когда их зажгут магическими спичками, рассыпала соль, сделав из неё круг, в который мы войдём. Расставила пирамидки кристаллов из горного хрусталя. На сайте, где я всё атрибутику заказала, писали, что горный хрусталь проводник магической силы. Закусила губу и вновь пробежалась взглядом по тексту, что сочинила сама, хотя подсказками интернета всё равно пользовалась, что уж тут юлить. Готова? Жизнерадостно поинтересовался Филипп. Блондин широко улыбался и, кажется, больше всех желал скорейшего разрыва связи. Хотя почему бы ему не желать этого? У него прекрасные перспективы, а я и Вик сильно этому мешаем. Виктор же не выглядел счастливым, но и несчастным его тоже не назовёшь, скорее грав был задумчив и даже озадачен чем-то. Ты всё сделала правильно. Произнёс Виктор, внимательно рассмотрев гостиную, в которой он прожил все те дни с момента появления в моём мире. Я аккуратно расставила свечи, ровным сделала круг из соли, идеально для новичка в магических ритуалах. Он говорил серьёзно, никакого сарказма и насмешек. "Спасибо", хмыкнула я, потом потёрла лоб, вздохнула и пробормотала: "Осталось 15 минут". Позвольте мне немного побыть одной, ладно? Фил пожал плечами и удалился. Виктор Виктор же подошёл ко мне очень близко. Наши тела едва не соприкоснулись. Вглядываясь в моё лицо, он произнёс вдруг: "Перед тем, как связывающая нас нить оборвётся, я хотел ощутить твои губы на своих губах. Я хочу знать, какая ты, Маргарита". Широко распахнула в удивлении глаза и выдала «О-о-о...» Граф продолжил. «Я не исключаю возможности нашего исчезновения после ритуала. Поэтому позволишь поцеловать тебя?» По моей спине пробежали мурашки от страха и предвкушения. Я не хотела, чтобы парни исчезали. И я хотела, чтобы Виктор меня поцеловал. В какое-то мгновение я просто смотрела на него, шокированная своим открытием и его словами. "Ты думаешь, что ты и Фил исчезнете?" спросила прерывающимся голосом. "Возможно, да. Возможно, нет", ответил он все тем же серьёзным тоном. Сглотнула вязкую слюну и прошептала: "И ты хочешь поцеловать меня, потому что хочешь знать, каково это целовать женщину из другого мира, женщину, что придумала тебя?" Я говорила взволнованно: "И чего грехать таить, хотела поцеловать Виктора. Но лишь глупцы поддаются подобным порывам. Я хочу поцеловать тебя, Маргарита". Низкий и чуть хриплый голос Виктора прозвучал мягко и нежно. Облизнула вдруг пересохшие губы и сказала: "Я не знаю, я просто Слова готовы были сорваться с языка, но я не смогла произнести их вслух. Я боюсь, что мне понравится. Я боюсь осознать, что меня никто в жизни так прекрасно не целовал и не поцелует. Я боюсь, что ты исчезнешь. Мысленно я проговорила все свои страхи, но вслух сказала другое. Для тебя это всего лишь игра, прошептала грустно. Или просто интерес? Будь у меня просто интерес, я позволила бы твоей подруге повиснуть на своей шее. Он смирил меня странным и очень волнующим взглядом. от которого у меня перехватило дыхание. Вот чёрт. О таком я пишу в своих книгах. В реальности женщина не может настолько сильно нервничать в разговоре с мужчиной и смущаться от просьбы поцеловать. Так от чего же я веду себя как юная и невинная дева из любовного романа? Ты ведь меня знаешь, Марго, произнёс он мягко. Знаешь, как никто другой, что я не играю в игры. И ты прекрасно понимаешь, «Что я хочу этим сказать?» «Нет, не понимаю». Виктор посмотрел на мои губы, а потом прямо в глаза. А я стояла, не шевелясь, загипнотизированная близостью этого мужчины, и молчала. «Маргарита, ты хорошо понимаешь, что такое реальность, а что нет. В силу своей профессии, своего дара, писателя, ты видишь людей, видишь их суть». Я изумленно посмотрела на него. Ещё никто и никогда не хвалил меня так проникновенно. Поэтому я прошу тебя, подтверди моё реальное существование. Виктор взял меня за руку. Моя ладонь утонула в его ладони. Он поднёс мою руку к своей щеке. Его синие, точно грозовое небо глаза ярко блестели. Я забыла, как дышать. Моё сердце сделало в груди невероятный кульбит. Этот невинный жест, прикосновение показалось мне невероятно интимным и сокровенным. Позволь поцеловать тебя, прошептал он. Не скажи мне, я реальный мужчина или выдуманный персонаж книги, несуществующий, неживой, ненастоящий или настоящий? Его взгляд приковал меня к месту, а его тихие слова прозвучали как мольба. Нерешительно сама провела кончиками пальцев по его волевому подбородку, потом по щеке, затем дотронулась до его губ. Не отрываясь Виктор смотрел на меня, а я с сильно бьющимся сердцем продолжала гладить его лицо, очертила бровные дуги, коснулась его аристократичного носа, снова коснулась губ. Виктор мне в пальцы прошептал моё имя. Маргарита. Его бархатный голос стал последней каплей. Поцелуй меня, прошептала я и обвела руками его сильную шею. Он же стиснул мне плечи, на мгновение прижал к своей груди, потом взял моё лицо в ладони, и его губы прижались к моим губам. Виктор Харрис, граф и сильный маг, мой злодей обнимал меня и прижимал к своему сильному, крепкому телу. лаская руками мою спину, путаясь с пальцами в волосах. Мои колени дрожали, сердце бешено колотилось, вот-вот вырвется из груди. Никто и никогда так не волновал меня. Голова стала пустой, мысли утекли прочь. Я словно растворилась, потерялась во времени. Виктор целовал жарко, умело, страстно, подчинял, но и дарил нежность. Сильные руки не давали упасть. Он не просто целовал меня, а терзал, пил и отдавал, себя дарил. Я встала на цыпочки, поддерживаемые на весу его объятиями, запустила пальцы в его темные волосы и разочарованно застонала, когда поцелуй кончился. «Маргарита! Рита!» — выдохнул он мне в губы. «Вик!» — едва дыша выдохнула я. Я откинула голову. И пристально посмотрела на мужчину полная желания. Я хотела ещё и ещё целовать его, ласкать его, обжигать поцелуями, хотела большего и не хотела отпускать его. Я не хочу, чтобы ты исчезал, призналась ему. Я боюсь, что ты исчезнешь. "Маргарита", прошептал он. "Если ты не захочешь этого, то я не исчезну". "Точно? Ты уверен?" "Не знаю". Ответил он честно. Мягко оттолкнул его. Мне не следовало целовать его, не следовало узнавать, каково это с ним. Теперь я знаю, что его губы и руки вполне могут лишить меня свободы. Его губы до сих пор чувствовалось на своих губах, щеках, веках, шее, его руки тоже, в моих волосах, на моей спине. Меня никто и никогда не целовал с подобной страстью. «Та старая женщина сказала, что ни ты, ни Фил не сможете вернуться», вспомнила я слова от той старой женщины. «Что будет, когда связь разорвется, а вы останетесь? Останетесь здесь, но уже будете свободны от меня. Что тогда, Вик?» «Тогда ты будешь моей леди, Маргарита», серьезным тоном заявил граф. Я нахмурилась. «А что это значит? Любовница, невеста или жена?» «Маргарита». Вздохнула, потом хмыкнула и прижала ладони к груди графа и слегка оттолкнула его. Виктор положил свои ладони поверх моих рук и чуть сжал, не позволив ускользнуть от него. «Кажется, я попала под его чары. Еще один такой же чувственный поцелуй, и я буду готова идти за ним хоть на край света, если он не исчезнет». Кожа я ощущала, что он напряжен, как натянутая струна. «Ах, к черту все!» Тряхнула головой, и тут же в порыве я прижалась к нему. Виктор крепко обнял и зарылся носом в мои волосы. «Что я делаю? Неужели я потеряла над собой контроль?» «Сначала давай покончим с этой обременительной связью», прошептала я, «а потом посмотрим. Вдруг твой порыв и мой следствие связи?» «Нет», — произнес он уверенно, «связь ни при чем». Тяжело вздохнула и снова оттолкнула его. Харис позволил мне сделать шаг назад, однако не отпустил меня совсем. "Я напугал тебя?" тихо спросил он, взъерошив мои тёмные волосы. Я грустно посмотрела на него. У Виктора глаза блестели, а лицо горело от неутолённого желания. "Нет, просто я понимаю, что что ничего не понимаю", пробормотала какой-то чушь. Давай прекратим этот бессмысленный разговор, хорошо? Перевела взгляд на часы. Тем более время нас ждать не будет, добавила каким-то жалким голосом. Виктор нахмурился. И извини, пробормотала я, не понимая сама, за что извиняюсь. Я не думала, что ты во мне что-то найдёшь. Вроде бы я не давала повода думать. Эм, в общем, что ты ещё больше запутываешь. Лицо моё стало пунцовым. Это ведь Виктор первым начал, а не я. И даже будь всё наоборот, на самом деле я не жалею. Набрала в лёгкие побольше воздуха и выдала на выдохе. Я не должна была так вести себя с тобой. Не должна была целоваться с тобой. Потому что я гость в этом мире, книжный герой, не настоящий. А я решил, что для тебя это важно. Горечь в его словах заставила меня опустить взгляд. Но мои намерения и чувства, что я испытываю к тебе, это чувство реального мужчины, Марго. Не в этом дело, начала я злиться. Я вообще не должна была разрешать тебе целовать себя. Почему? Разве это преступление, удивился граф. Потому что боюсь, что ты исчезнешь. И я покраснела до корней волос. Виктор улыбнулся и сказал: "Я не исчезну, и чтобы убедить тебя окончательно, Маргарита, ты ужасная хозяйка, но это поправимо. Ты абсолютно несобранная, чересчур наивная и потерянная, но это всё из-за одиночества. От возмущения я даже приоткрыла рот. Не ожидала подобного романтичного признания. Но в тебе есть что-то, что задело меня вот тут. И он кулаком ударил себя по груди в области сердца. Что-то родственное моей душе. У меня не сразу появилось это ощущение, но я будто давно знаю тебя. Я изумлённо посмотрела на него. Ты не можешь знать меня. Это раз, а два это ведь я создала тебя, поэтому у тебя возникло такое чувство узнавания, пробормотала я. И три, я не очень-то доверяю внутренним чувствам. "Ну и дура", прислонившись к дверному косяку, внёс в наш разговор своё мнение Фил. Не лезь, предупреждающе бронил Виктор. Я сжал руки в кулаки. Давайте прекратим, прошептала Рассежена. У нас ритуал, а не выяснение отношений и признаний в чувствах. Ты как улитка, хмыкнул Филипп. Прячешься в своей раковине из страха жить по-настоящему. Мне хватило короткого времени рядом с тобой, чтобы отчётливо понять, что ты, Марго, не живёшь, а существуешь. А ведь жизнь у тебя только одна. и ты должна ее жить так, как хочется. Не оглядываться на страх, что, может, отношения в итоге принесут боль и разочарование. Но откуда тебя знать? А вдруг, Харис, твоя судьба? Вдруг все было спланировано высшим разумом? И ты вот так легко отказываешься от возможности? Ты живешь в созданном мире, мире иллюзий и фантазий, и ты очень одинока. «Не ожидал от тебя философских измышлений», произнес Виктор. Это был не сарказм, не усмешка. Он на полном серьезе был удивлен словами Филиппа. Виктор посмотрел на удивленную меня и сказал, «Майлз прав, Марго. Вся наша жизнь — это миг. Но этот миг зависит от нас. Есть здесь и сейчас. А мы всю жизнь помним о вчера и каждый новый день ждем завтра. Но у судьбы и свои планы на нас, и своя игра. И завтра может не наступить. Завтра есть. Маргарита-ананас в нем пока еще нет, а может уже никогда и не быть. Я сглотнула, закрыла глаза и двумя пальцами сжала переносицу. В висках застучала. «Я все понимаю», — произнесла устала. Подняла взгляд на мужчин и твердым тоном сказала. «Меня не нужно учить жить. На меня меньше всего следует давить. И уж тем более, если вы начитались в интернете статьи про психоанализ». то не стоит применять ко мне эти методы и пичкать мой мозг этой психологической фигнёй. Она безнадёжна, рассмеялся Фил. Не завидую тебе, Харис. Наш Марго из той категории женщин, которых я всегда обходил десятой дорогой и убедился в этом, когда попытался с ней пофлиртовать. Она ждёт поступков, широких жестов и доказательств в твоих бессмертных чувствах к ней. Но тебе может уйти вся жизнь на ухаживание. А она в итоге скажет, что подумает насчёт серьёзных отношений. Я тебя сейчас убью, прошептала я. Ты не прав, ответил Виктор. И не будь столь отвратительным, Майлс, говорить о Маргарите в её присутствии, тем более столь гадкие вещи. Спасибо, поблагодарила Вика. Взглянула она на Фила и едко поинтересовалась: "Если ты закончил, то может, мы начнём ритуал?" Он поднял руки и смеясь произнёс: Я вообще давно готов к ритуалу. Это вы начали размазывать свои чувства, как прошлогодний соус, потреснувшей тарелке. Я лишь навёл вас на правильные мысли. Я сейчас сама наведу тебя на правильные мысли, что не возрадуешься, Фил, пропела сладким ядом. Он снова рассмеялся. Давайте уже начинать. Время, поторопил барон. Я закатила глаза к потолку и прошептала: Боже, дай мне сил его не убить. горели свечи, и будто в сказке плясало пламя, отбрасывая зловещие тени. И в этом таинственном огне, возможно, сгорит моя судьба. Я облизнула губы и кивнула мужчинам. Вместе со мной они вошли в круг. Да прибудет со мною сила духа, проговорила чуть дрогнувшим голосом. Сначала мне всё казалось каким-то нереальным и даже игрушечным. неправдоподобным. А сейчас мне стало страшно, но я не отступила. Отбросила прочь страх и заговорила волшебные слова. Казалось, будто слова сами слетают с моего языка, словно их произносил кто-то другой. Сквозь пространство и время, сквозь тьму и свет, через миры все реальности и нереальности, нить связавшая нас, пусть оборвётся и не вернётся к нам вовек. Я, Маргарита Сергеевна Левковская, освобождаю от магической связи себя, барона Филиппа Майлза и графа Виктора Харриса. С этой самой минуты мы свободны друг от друга. Нить, связывающую нас, разрываю и навсегда отпускаю. Мы свободны. Да будет так. Едва я произнесла последнее слово, и неожиданно Виктор глухо застонал. хватился за сердце и тяжело опустился на колени. Харис, забеспокоился Фил. Не успел я броситься к графу, как вдруг раздался глухой гул. Пол в комнате задрожал, как при землетрясении. Пламя на всех свечах взметнулось чуть ли не к потолку. Огненные языки окрасились в яркий голубой цвет, разбрасывая вокруг ярко-голубые искры. Я в ужасе уставился на мужчин Что ты натворила, прошептал Филипп. Думаешь, я знаю? пискнула, ощущая, как моё сердце уходит в пятки. Всё хорошо, произнёс Виктор, успокаивая меня и Филу. Связь рвётся, и моя магия возвращается. Не успела как следует испугаться и побояться, как вдруг тресочка прекратилась, свечи погасли, и комнату накрыла кромешная тьма. Мне кажется, это действительно была тьма. Не просто темнота, а нечто плотное, живое и потустороннее так укутало мою гостиную. Воздух стал тяжёлым, удушливым и каким-то сухим. У меня закружилась голова, всё тело начало покалывать. Мне снова стало страшно. "Парни!" позвала Фила и Вика, но к моему ужасу никто из них не отозвался. Сердце стучало как сумасшедшее, заставляя кровь бежать по венам со скоростью света. Глава ватная, тяжелая, и тело стало каким-то странным, вялым. Я едва могла сделать шаг, другой, и спустя вечность добраться до выключателя. Ударила по клавишам, и вспыхнул свет, ослепляя на мгновение. Сквозь зажмуренные веки мне показалось, или все же что-то темное, таинственное, как будто черный туман, вселился по полу, истаял, и остатки его уползли по углам и исчезли, Наверное, показалось. Эй, Виктор, Фил снова позвала мужчин. В ответ тишина. А потом, приморгавшись, прижалась спиной к стене и сползла по ней, забыв как дышать. В груди образовался тугой ком. Сердце сжалось от боли, и в горле застрял немой крик. Целевой круг был пуст. Гостиная пуста. Граф Виктор Харрис и барон Филип Майлс исчезли. Исчезли словно их и не было здесь никогда. Мои книжные герои вернулись в свой книжный, выдуманный мной мир. Вернулись домой. Оказывается, душа может очень сильно болеть. Болеть так, что каждый удар сердца подвиг. Хочется кричать от боли. Так хочется кричать во весь голос, пока не сорву горло в кровь, но не могу даже из звука издать. Но душа кричит. В ней разливается дикая, все разрывающая боль. Даже слезы не льются из глаз. Я не могу поверить. Не могу поверить, что они исчезли. А ведь я хотела этого. Хотела. Попыталась сделать хоть одно движение, хоть просто шевельнуться, но понимаю, что не могу. Сейчас мне кажется, что наступил конец света, и дальше будет лишь пустота, вечное одиночество, Боль, а потом смерть. Я не знаю, как долго я сидела на полу, глядя в одну лишь точку. Я сидела и качалась из стороны в сторону, как вечный маятник. Тоска и боль сковали мое сердце, и вдруг первая слезинка сорвалась с ресницы, за ней последовала другая, и полились слезы, как потоки ливня. Я замерла из-за выла, подтянула к себе колени, зарылась в них лицом и зарыдала. Мне хотелось закричать: "Вернитесь!" Но они не вернутся. Никогда. Они будут жить вечно в моих книгах, в продолжениях, из тома в том. Мои герои будут жить, любить. Боже, дай мне сил, выдавила сквозь рыдания. Вдруг в квартиру кто-то позвонил и тут же постучал. Стрехнула головой и закрыла уши руками. ушли все к чёрту. Но этот кто-то неугомонный уткнул пальцы в звонок и не отпускал его, одновременно бил в дверь, явно намереваясь снести её. Тяжело поднялась и прошаркала к двери. Глаза застилала влага. Мне было плевать, кто вился ко мне ночью. Не посмотрев в глазок, повернула замок и устало распахнула дверь. Я же говорил, что будет реветь в три ручья, хмыкнул Филипп. Я сил вернулась. Это было слишком резко, и поток получился таким большим, что открылся стихийный случайный портал. Нас с Майлзом в него затянуло и выбросило в соседнем квартале. Спокойно пояснил Виктор. Таким тоном, будто он рассказал, что просто ходил за хлебом в магазин, вообще ничего особенного не произошло. Я захлопала ресницами, глядя на своих мужчин. Отом засмеялась, чувствуя нереальное облегчение, ощущая, как ужас, боль и тоска разжимают свои когтистые пальцы и отпускают моё сердце и душу. И вы не ушли! Вы не исчезли! Ура! Взвизгнула радостно и бросилась на шею сразу обоим.